Судья подошёл достаточно близко, чтобы вслепую протянуть руку и схватить сына за лицо, уперёв два пальца в глазницу врага. Сын немного отодвинулся назад, поддерживая прожигающий судью луч. Я чувствовал запах, напоминающий палёные волосы, расходились облака одушливого дыма. Судья опрокинулся. Нет. Он использовал преимущество своего большого роста и взмахнул своим орудием, словно олимпийский метатель молота. Замах был неполным, Но точный удар сбил сына с ног, и тот пропахал около пяти метров. Он не то встал на ноги, не то воспарил, но ещё один взмах молота моего его снова вбило в грязь. Он не был ранен, но для него это было неудобство, и на мой взгляд это уже было хорошо. Я чувствовала, что горячая кровь просачивается сквозь мой костюм, стекает по плечам и по груди, спина стала липкой, наверное, для летательного ранца это нехорошо. Через толпу кейпов бежала Рэйчел, распихивая тех, кто не участвовал в бою и мешал её движению. Судья ударил сына в третий раз, и его орудие, уже повреждённое лучом, распалось на части. Для четвёртого удара судья использовал носок-ботинка. Однако каждый удар оказывал существенно меньшее воздействие. От последнего пинка сын лишь немного качнулся назад, но не более того. Судья был когда-то судьёй, присяжными и палачем над преступниками Австралии. Он открыто провозглашал свои намерения, отдавая клятву мщения и перечисляя преступления, за которые он наказывал. Говоря по существу, он передавал силу своему молоту, а от него к цели делая её неуязвимой. После удара его жертвы летели по воздуху, пока не врезались во что-то, превращаясь в кровавое месиво. Если он проявлял милосердие, либо не хотел дать лишнего шанса, он убивал их на месте одним взмахом. Но сон не превратился в кровавое месиво. Золотой человек потянулся и вогнал руку в крупнейшую рану, которую создал луч. Вспыхнул золотой свет, и судья начал распадаться изнутри. Две половины его тела упали на землю, и в воздух взмыли хлопья сожжённые плоти, отмеченные искрами золотого цвета. И Лун, державшийся в стороне, достиг того же размера, как во время сражения с Кайзером, солнышком о мной, но он продолжал ждать. Нам нужно было время, время для Луна, время на то, чтобы у Симурк появилась возможность действовать, время, чтобы прибыли подкрепления. Судья, беспощадный линчеватель чудовища, заработал нам одну минуту, возможно, две. Сын повернулся к Висте, Крутушу и остальным, которыми он собирался заняться до того, как отвлёкся на судью. Он действовал по одному шаблону, предельно размеренно выбирая цели, представлявшие наибольшую угрозу или наибольшее возможное неудобство, и устранял их. Когда он перешёл к следующим по списку целям, судья уже выбыл из игры. Веста сложила ещё большую область пространства, затем изменила форму холма, на котором стояла. Она не успевала вывести себя, Крутуша и сплетницу из-под выстрела сына. Семурк прикрыл их крылом. «Выбирайся оттуда!» Подумала я. Затем я сделала кое-что ещё. Я разрушила одну из обманок и направила насекомых в их направление. Насекомые летели слишком медленно. Они не могли преодолеть такое расстояние за несколько секунд. «Выбирайся оттуда! Он придёт за тобой! А тебя не смогут каждый раз спасать!» Сын поднялся в воздух, воспарил. «Убирайся оттуда!» Королева меча снова выстрелила в него. Сын повернулся и посмотрел на неё. Ленты, вероятно, наиболее опознаваемый снаряд, взмыли в воздух, налетели на него и замерли, словно их противоположные концы были привязаны к невидимой тетиве. Сила одного из мечей. Сын пролетел немного вперёд, и тетива лопнула, распалась на части. Ещё два снаряда. Сын настолько поддавался, что можно было решить, будто ему нас жаль. Рэйчел приблизилась, в её руке было устройство. Один из коробков со снадобними лабораторного крыса Я подвинулась, когда она склонилась над ублюдком. «Как?» – спросила она. Её лицо было расстроенным, озабоченным и взволнованным. Она посмотрела на меня, на количество крови вокруг, и я увидела боль, спрятанную за суровым взглядом и плотно сжатыми губами. «Переверни!» – сказала я, поскольку продолжала пережимать раны и не могла помочь ей. Король Кубков, используя самые крупные свои руки, заблокировал выстрелы. Мощные когтистые руки гориллы служили стеной, защищающей товарищей по команде, что стояли позади. Сын подлетел ближе, взмахнул рукой, отчего все искусственные руки, кроме одной или двух, разлетелись на куски, и схватил короля кубков за челюсть. Но он не нанёс удара. Кейпа с дальнобойными силами боялись стрелять в толпу мастей. Воспользовавшись затишьем, сын поднял короля кубков в воздух и вытянул руку. Не атакуя, а указывая. Он по очереди показал на каждого кейпа из группы. «Как?!» Повторила Рэйчел переполненным чувствами голосом. Я потянулась, взяла её за руку с прибором и потянула к плечу ублюдка. Когда устройство начало пищать через равные промежутки времени, я снова повернулась к сыну. Двигая рукой, он смотрел на короля кубков. Выражение лица героя, которое не было мне видно, кажется, дало сыну ответ, который был ему нужен. Сын полетел вперёд и схватил короля в мечей до того, как она сумела обраться в сторону. он наклонился и толкнул обоих на землю. Прижав их, он начал давить на кого-то одного. Я слышал издавленный крик. Он держал королеву мечей за лицо и просто вдавливал её в землю. Крики короля кубков были другими. Не боль, ужас. Кейпы обстреливали сына, набрасывали цепи на его шею, руки и ноги, но им не удавалось ничего с ним сделать. Сила висто вздыбила землю вокруг него, однако он не отреагировал, и тогда героиня вернула вся к прежнему состоянию, чтобы другие могли попробовать что-то ещё. Им пытались помочь не только атаками. «Не могу телепортировать их! Он блокирует мою силу! Останови его! Останови его! Кто-нибудь! Кто-нибудь!» Я покрутила голову, осматриваясь. Симург всё ещё не давал стрелять крутышу и не стреляла сама. Зелёная госпожа парила высоко в небе, её окружали три духа, разглядеть которых мне не удалось. Рапиры по-прежнему не было видно, как будто в этот момент имели значение только он король и королева. Что-то под натиском сына поддалось, его плечи и спина опустились на несколько сантиметров. Линии диаграммы, которые создала королева мечей, стали тоньше, прозрачней и совсем исчезли. Я видела, как дёргались ноги короля, слышала, как нарастал крик. В нём звучал новый вид ужаса, появлялись новые руки, чудовищные, насекомоподобные, с птичьими когтями и щупальцами, даже с отдельными головами животных, каждая из которых пыталась схватить сына, отбросить его, разорвать. Бесполезно, как и любые другие меры, из-за эффектов, обрушенных на него, сына почти не было видно. Он словно отрывал крылья мухам, словно ворошил муравейник. В плане зла сын был не более чем ребёнком. А мы были для него не более чем насекомыми. «Не работает!» — воскликнула Рейчел. «Что?» — спросила я. Средства. Я отвернулась от сцены боя. Коробочка пищала, но не так яростно, как в моём случае. «Физиология собаки, наверное, насчитает её слишком здоровой», — сказала я. «А он потерял половину крови!» Хмуро пробормотала она. «Он уже даже не двигается!» «Я не знаю», — ответила я. «Может быть, получится ввести средство вручную, если вытащим пробирку». «Хм!» — проворчала Рэйчел. Крики короля кубков стали совершенно неистовыми. Я повернулась и поморщилась. «Скорее!» — сказала я. «Мне нужно туда добраться!» «Зачем?» «Зачем?» «Я не знаю». «А...» В одно мгновение хаос сменила тишина. Это была необычайная тишина. В обычный после такого резкого перехода в ушах остался бы звон. Необычная тишина. Я не слышала даже своего пульса. Мои чувства были подменены. Я смотрела, как две массивные сущности плывут сквозь пустоту. Одна была отдалённо мне знакома, каким-то смутным образом, который я не могла точно описать. Не то чтобы я вообще могла думать, я смотрела на всё это, проживала и понимала. Они были плотью, и они не были плотью, что-то для чего не было слов, не было понятий. Я понимала их движения, я знала, что это из-за особого восприятия, новых чувств, которые позволяли мне понимать этих существ, понимать, как они скользят между реальностями. Я сосредоточилась на знакомой сущности и сравнила её со второй, она сбрасывала из себя свои фрагменты, разбрасывала их, сохраняя избранные, Способности, направленные на разрушение на защиту, на мобильность и битвы и на многое другое. Она пользовалась множеством фрагментов. Она собиралась взять на себя другую роль, роль, за которую не брался партнёр. Партнёр был занят, рассылая сообщения, сообщения к чему-то отдалённому. Но я не могла понять партнёра настолько же хорошо, как могла постичь знакомую сущность. Я обратила на неё своё внимание, увидела то, что видит она. картину будущего. Я была каким-то образом связана со всеми частями сущности, и я осознавала всё, что осознавали они. Нужно было только посмотреть. Сущность искала мир и нашла его. Она искала отдельные варианты мира и нашла их. И продолжила поиск, она смотрела на саму себя и на своего партнёра в этом мире, формы которые они могли принять конечный результат. Она смотрела, что будет после, на возможные восстания носителей, после бесконечных путешествий и поисков среди миллиардов сцен, промелькнувших в моём сознании в одно мгновение, одна оказалась остро знакомой. Сущность в облике золотого человека. Поверхность вокруг него усеяна кейпами, все бессознания, мертвы, истекают кровью, раздавлены или обожжены. Он сам невредим, лишь покрытых остатками, пятнами крови и другими субстанциями, капающими стекающими с его пальцев. Сущность созерцала эту сцену, как созерцала все другие сцены через чувства фрагментов, которые полетели вперёд, фрагментов, которые прибыли после него. Они вселились в носителей, что означало, что она могла видеть глазами носителей и через способности, которые носители проявляли. Я попыталась рассмотреть сцену, изучить происходящее, разглядеть больше деталей, но поток введений продолжился. Мои усилия привели к тому, что вместо сцен, заполненных сенсорной информацией, я увидела проблески нашего возможного ближайшего будущего, с различными вариациями. В каждом из возможных будущих сущность выживала: будущие, где носители не сопротивлялись, будущие, где они сражались и неизбежно проигрывали. Она прокладывала курс к конкретной отдалённой по времени точке в пространстве причинно-следственных связей. Каждое видение взвешивалось, и производился выбор. Дальнейший просмотр этих видений был заблокирован, спрятан одним из фрагментов, удалённых из собственных воспоминаний сущности для того, чтобы они не могли быть использованы против неё. Но я увидела ключевые фрагменты. Она будет жить, поскольку оставила себе достаточный набор сил. Если она всё сделает правильно, то у носителей нет никакого способа победить. Те силы, которые были переданы носителям, никак не могут нанести существенного ущерба. Сущность может видеть перестановки, способы которыми они двигаются и взаимодействуют. Она обращается к конкретному фрагменту, который ещё только ожидает возможности отправиться к хозяину и... Знакомое. Знакомое присутствие. Она получает представление о носителях, заполняет пробелы, с которыми не справился взгляд в будущее и её разум. Сущность видит, как они движутся, как сотрудничают, как не могут сотрудничать. Она видит стратегии, которые носители могут использовать и выявляет те, которые не могут. И снова видение подвергнутой цензуре, заблокированной в трёхмерной чужеродной интерактивной памяти. Это не мешает ей видеть и знать, что они проиграют. Как из-за своих действий, так и из-за её. Она видит, как все рассматриваемые пути ведут к выполнению миссии, к встрече с партнёром, принявшим другую форму. Сущность видит, как побеждает во всех своих битвах. Бесчисленные пути к победе, остаток пути к планете она проведёт, выбирая один из них, организуя всё так, чтобы путь к поражению стали невозможны. Мы проигрываем. Это была моя мысль, не сущности. Мысль повторялась, искажалась. Проигрывалось снова и снова так быстро, что стало казаться, что это бессмысленный набор звуков. Ещё одно повторение, в котором каждая гласная, казалось, звучала несколько дней. Я открыла глаза и увидела сцену изведения. Сын стоял посреди поселения, кровь и остатки мозгов стекали с его рук. Я повернула голову. Два искажённых слова продолжили звучать, словно фон. Это был один эскейп, в который прибыл вместе с журавлём гармонии. Это он искажал память прилагал усилия, чтобы воспоминание не затёрлось. «Позволь мне забыть», — подумала я. «Я не хочу это знать. Лучше я буду сражаться до конца, ничего не подозревая».